На сей раз Джейк в с ё же вскочил и ударился головой о потолок. Чертыхаясь, он сел, потер голову и стукнул кулаком по подушке. «Ему не удастся! Я убью его!» «Если б ты только смог!» — мечтательно протянул Мордот. Он, видимо, думал о пытках, которые пережил, побывав в руках спятившего короля. и о том, очевидно, что с радостью бы воспринял известие о смерти Лилара. «Ты должен что-то предпринять!» — с мольбой произнес Джейк. «Я не могу выступить против него!» — грустно сказал Мордот. «И сомневаюсь, что у тебя получится. Однако, если магия не в состоянии причинить тебе вред», Ты обязан этим воспользоваться. А от схватки с л ю д ь м и н е т о п о р я м и ты можешь просто уклониться. Ты можешь помочь мне сэкономить время. Что конкретно ты бы хотел знать? Где именно в замке мне надо ее искать? м а р д о т нахмурился и собрался ответить, но внезапно осекся. Король Лелар! прошептал он. Рот его широко раскрылся, глаза заблестели. «Ты предал меня, Мордот!» раздался в комнате громовой голос. Этот голос исходил из горла Мордота, но не был голосом гнома. Лицо Мордота побагровело. Его руки взлетели над головой в каком-то безумном жесте. Он хотел закричать, Но Лелар с помощью своей магии на расстоянии овладел его голосовыми связками. Кожа вокруг губ и ноздрей Мордота начала чернеть. Его глаза неожиданно налились кровью, а белки стали коричневыми. Он стал похож на фитиль, горящий изнутри. Чернота расползалась от носа по всему лицу, пока не испепелила его. Глазные яблоки вспыхнули, и глазницы вмиг опустели. Мордот был мёртв. Однако голос ещё звучал из остатков его кровоточащих губ. — А теперь твоя очередь, дружище! Вокруг Джейка заплясал огонь, но ни один язык пламени его не коснулся. «Умри, проклятый!» – прогремел голос Лилара. Вспыхнули стены и пол. Джейк повернулся и бросился к выходу, кашляя от густого дыма. Крошечная обгоревшая фигурка Мордота кинулась за ним, ведомая магией Лилара. Джейк добежал до лестницы среди резных стен. Перескакивая через две ступеньки, он спустился в большую комнату. л е л а р в теле Мордота гнался за ним, меча в него молнии. Но молнии отскакивали от спины беглеца, не причиняя ему вреда, поджигая вместо Джейка великое древо. Он с сумасшедшей скоростью пересек залу, спасаясь от мертвеца, тянущего к нему тонкие ручки. «Стой!» — закричал л е л а р «Или я прокляну тебя навеки!» Но это было не по силам даже Лилару. Джейк нашел выход и побежал вниз по коридору. Обернувшись, он увидел в проеме гнома. Одежда на мордоте горела, по рукам пробегали маленькие язычки пламени. Лилар сделал шаг вперед, пытаясь продолжить преследование. Но тело гнома было уже безнадежно разрушено. оно рухнуло на пол остался только голос летящий вслед человеку с длинными волосами и ожерельем из раковин на шее я прокляну тебя навеки я п р о л я у тебя н а в е и я прокляну тебя навеки